Император вскочился со скамьи. Его охватило еще большее волнение. Он прерывисто поправил шляпу, хотел говорить, взялся за портупею и долго не находил слов. Шпага дрожала в его руке. Слова Ломоносова пробудили в нем воспоминания о недавнем разговоре с поликсеной. И та девушка, и она сейчас о том же просила, Я помню обещание. Надо слово свое сдержать, иначе. Спасибо, Михаил Васильевич. Часть того, что ты изложил, сущий резон. Знаешь ли, я давно и прежде тебя думал об этом. В остальном, извини, ошибаешься. Впрочем, будь покоен. Отныне я за тебя. Верю тебе и на тебя Надеюсь. Но ты ничего не просил. Не хочешь о себе? Проси от других. Слушаю. Михаил Васильевич снова подявился капризом своей судьбы и, собравшись с мыслями, передал ходатайство Мировиче и Фанвизине. Государь тут же подозвал Унгерна, которому сообщил ордер о своем согласии на обе просьбы. Студиозу ствой... Как видишь, будет принят. А за офицера, мельпардон, тысячи извинений, и ты один просишь. Его невеста момент назад меня здесь о том же весьма бомбардировала. Айн Тайфель Мёдель. Чертушки, миленькая, умная девушка. Не слыша под собой ног, но сохраняя гордую осанку, Ломоносов прошел через анфиладу комнат, мимо подобострастно склоненных голов, отказался от ужина, простился с господами фитингов и пешком отправился во свояси на мойку. Длинная тень от луны падала с той стороны улицы, где, шепча какие-то слова, умиленный и растроганный шагал песнопевец. Газет гремящий. Как только Ломоносов скрылся за воротами, из своего укрытия показался канцлер Воронцов. Отыскал Миниха и долго под руку с ним прохаживался по аллеям, говоря о колебании всех дел, о финансах и о фуражном подряде для армии. Я умоляю, вот, Арексаленс, ваше превосходительство, напрягите ваше влияние, чтобы государь оказал мне этот повор. Но что я могу? Вас кайник, Майн Что я могу, мой милый Михаил Ларионович? Экоте. Послушайте, послушайте, я вам отдам в добавок половину моей коммерции. Мы поделимся. Вам половина, мне другая. Только осмотрительнее. По одному вздоху могут пронюхать и перебьют. Миних остановился, подумал, пристально посмотрел на канцлера, молча покровительственно сжал под локтем руку канцлера и с важностью вышел с ним из сада.